Глава шестая. Уничтожение «я» концепции личности. Большинство людей в совершенстве освоили искусство делать несчастными себя, но уничтожать других они умеют пока еще непрофессионально. Здесь мало одного-двух случайных ударов судьбы или накопленного личного опыта. Этому надо серьезно учиться. Больно слушать, как вместо выверенных речевых конструкций родители используют лишь неумелые любительские обороты, раздражающие детей на несколько минут или максимум приводящие к плачу и плохому настроению на день. Ведь есть по-настоящему действенные методы. У каждого из нас в разные периоды жизни складываются различные идеи о самом себе. Это то, что называется «я-концепция». В какой-то момент появляется идея «я умный», в какой-то «я гуманитарий или «я технарь». Существуют и общие для людей «я» концепции «я» мужчина или «я» женщина. Все они образуются, поддерживаются или разрушаются, развиваются или уничтожаются по одним и тем же схемам. Наши внутренние качества, то, что мы знаем о себе, во что мы верим, обладают структурой. Именно наличие структуры и позволяет понять, как строится или ломается это представление. Чем больше у вас есть доказательств того, что вы проявляли какое-то качество в жизни, тем больше у вас уверенности в том, что вы таковым и являетесь. Если вы подумаете о том, почему вы решили для себя «я умный», кажется, что есть воспоминания о прошлом опыте, когда это подтверждалось. Причем абсолютно не важно… И это важно, был ли этот опыт реальным или придуманным. Запомните это, мы еще вернемся к идее вымышленного опыта. Следующее подтверждение, я и сейчас такой, использую это качество в настоящем и тоже могу привести примеры в разных контекстах. Я умный на работе, в беседах с друзьями, вообще не с девушкой. Может быть, поэтому люди любят, когда ими восхищаются. Это стабилизирует и укрепляет их собственное представление о себе. Ну и, конечно же, в будущем я тоже такой. Я представляю себе, что я такого делаю, что подтверждает это мнение. Причем я представляю себе, что буду таким в самых разных обстоятельствах. И количество примеров только увеличивается. Чем дальше в моем прошлом опыте есть доказательства, тем прочнее фундамент. Чем дальше в прошлое, тем дальше в будущее. Качество становится поведенческим шаблоном. Очень важны ролевые образы. Кто из известных вам людей тоже обладает этим качеством, и какие черты вы переняли или хотели бы перенять в него. А может быть, есть знакомые, о которых вы точно знаете, что они такие. Помните портреты в школьном кабинете математики, химии, литературы? Ученые, которые навсегда стали для нас образцами ума. Ломоносов, Эйнштейн, Гаусс и писатели Пушкин, Гоголь, Достоевский. Образцы литературного таланта. Следующая составная часть структуры — противоположные примеры. Их должно быть немного, 5-10% в устойчивой я-концепции. Именно они создают петлю обратной связи с внешним миром и заставляют развиваться. Я умный, но есть еще куда стремиться. Есть небольшие недоработки. Разрушение «я»-концепция в условиях обычного взаимодействия людей не происходит быстро. Она скорее размывается. Вначале ставится под сомнение, и только потом окончательно исчезает. Кто не помнит риторического вопроса? «Какой же ты мужчина?» Если даже гвоздь вбить не можешь, варианты вернуть лампочку, повесить картину. Да и друзья у тебя те еще. И как, вы думаете, поведет себя мужчина, у которого концепция «я-мужчина» поплыла? Ее нужно поддержать. Как мужчина будет поддерживать эту идею? С помощью женщин, конечно же, и, по-видимому, не тех, кто сомневается в его качествах, а школьные годы. Теперь становится понятно, почему математика не была вашим любимым предметом. Ты не Лобачевский, и разрушается связь «я-концепции» с прототипом. Каждую контрольную одно и то же, и несколько ошибок превращаются в преобладающие примеры из прошлого. И при таких знаниях ты надеешься получить хорошую оценку в году, и база данных будущих примеров перестает существовать. Неплохо работает обобщение различных примеров, сводящее их до одного, и то случайного. То, что ты смог решить однотипные задачи, еще не делает тебя математиком. Нужен труд, а не случайное совпадение с ответом. И как вы думаете, где окажется человек, который, по мнению его близких, не способен быть умным, мужественным, смелым? В виртуальном мире. Именно там можно реализовать безупречный образ себя. Помните, мы отмечали, что совершенно неважно, из каких кирпичиков строится мнение о себе, из реального опыта или воображаемого. Именно там, в виртуальном мире, проще быть храбрым и благородным. Тем более, что тебя окружают такие же. В последние годы очень часто пишут об игровой зависимости. Нет, эти люди независимы от игр. Они иммигранты в другую реальность, они так и живут между двумя мирами, а иногда мир реальный служит лишь для поддержания возможности жить в виртуальном. Создаются части личности, которые никогда не встретятся, и одна из них дезадаптирована в нашем мире. Очень немногие используют виртуальный мир для того, чтобы отрабатывать там стратегии поведения или общения в реальном мире. Мало тех, кто стремится, играя в оловянных солдатиков, лишь моделировать настоящее сражение. В основном жители виртуальных миров предпочитают быть настоящими генералами настоящих оловянных солдатиков. Так и рождаются ники, связанные с новым представлением о себе, точнее, с новой «я» концепцией. Посмотрите, как мало в интернете людей, позволяющих себе называться настоящими именами. Одним из дополнительных способов разрушения «я»-концепции является использование частицы «не». Частица «не» игнорируется бессознательно. Если вы скажете маленькому ребенку «не беги», он обязательно побежит. Если в разговоре просить человека «не переживать», не волноваться, не беспокоиться и делать это достаточно часто, то, поверьте, упомянутые состояния обязательно скоро проявятся. А дальше надо всего лишь поддержать его в этом состоянии, сказав добрые слова. Ну, в общем-то, не все так плохо в твоей жизни. Крепись, держись до конца. Или просто по-дружески посоветовать. Подумай об этом. Обязательным условием является оставить собеседника – погруженным в проблемное состояние, и закрепить его, предложив немного выпить или отправив в этом состоянии поспать. На следующее утро человек, конечно, проснется бодрым и, возможно, даже отдохнувшим, но проблемное состояние уже отложилось и зафиксировалось в бессознательном. И все. Человеческая личность стерта. А потом родители удивляются, почему у ребенка алкогольная или наркотическая зависимость, Я думаю, ответ уже понятен. Просто уничтожена «я» концепция личности. Алгоритм для разрушения «я» концепции. Первое. Телесная составляющая. Где ощущение в теле? Распространить на все тело. Нересурсное состояние. Что это? Где оно отзывается у тебя в теле? Второе. Много примеров из жизни. Похожее состояние часто возникает и на работе, и с близкими. Третье. Линия времени. Распространение ощущения на прошлое, настоящее и будущее. Это было и раньше, в детстве, и не так давно, и, скорее всего, будет в будущем. Четвертое. Ролевые примеры. Примеры из жизни. Знакомые люди или сам человек. Модель мира. Да, то же самое я встречал у... Так происходило и у… Пятое. Связь с другими похожими состояниями. Это похоже на страх, беспомощность, безнадежность, бесконтрольность, неуверенность, слабость? Шестое. Закрепление во внутреннем диалоге. Подумай об этом, и можно уйти. Седьмое. Измененное состояние сознания. Алкоголь, сон и так далее. Постскриптум. В разговоре активно используются частицы «не». Например, не очень много ненависти в твоей жизни. Не слишком сильно углубляйся в свои проблемы. Ты ведь не всегда одинок. Ведь не по всему телу распространяется тревога. Хорошо, что ты не заболеваешь. Проявление плохого состояния не так часто бывает у тебя. И тому подобное.